Эпилог. Только когда они оказались на море, и пики небоскребов моровейника стали пропадать за горизонтом, Руис начал верить, что они избежали страшной участи, и их побег, может быть, удался. Движение старой баржи было не таким уж неуверенным. Брис шел с суши, и они пока что плыли в относительно спокойных водах. Вне всякого сомнения, потом станет хуже. Публий лежал в импровизированной кровати, то бредя, то впадая в ступор. Остальные уже заболели морской болезнью и проводили большую часть времени у поручней, пытаясь опустошить свои и без того уже пустые желудки. Их жизнь и воспитание в мире, где большую часть места занимала пустыня, не подготовили их к тому, что им придется переносить в океанском путешествии. Запертый между запахом рвоты и страшной вонью от воспалившихся ран публия, Руис и сам начинал чувствовать, что его мутит. Большая часть жертвенников была в лучшей форме, и Руизу слышно было, как матросы баржи каждый раз покрикивали на них, когда их слишком много скапливалось возле одного из бортов, что грозило барже опрокидыванием, поскольку она и так была перегружена. Поверх выкриков и звуков рвоты раздавались жужжащие шелчки нейронных кнутов, которыми матросы прогоняли больных морской болезнью паломников обратно на твиндек. Белые одеяния жертвенников больше не сияли такой уж чистотой, но их фанатизм не уменьшился. Те, что поздоровее, пели гимны, в которых воспевалось величие и благородство самоубийства. Или расхаживали по палубам читая вслух из своих священных книг. Хотя Руиз как мог отмахивался от их постоянных усилий привлечь его к их религиозной лихорадке, они все-таки не отставали. Руизу пришло в голову, что неудобства и муки плавания наверняка были одной из причин, по которым жертвенники искали избавления в мясницких залах лезвий. Он еще не успел объяснить фараонцам событий в Моровейнике. И Низа все еще относилась к нему с жесткой формальностью. Усталость и истощение заставили его чувствовать себя неуклюжим. И он боялся случайно сделать или сказать не то, что надо. Еще он боялся, что она не поймет его, независимо от того, что он ей скажет. Поэтому он все откладывал и откладывал объяснения. И никто с него этих объяснений не требовал. Даже Дальмаэра. Публи проснулся и стал размахивать руками. Император всего! завопил он. Всего! Он судорожно вздохнул. Руис! Его голос вдруг стал удивительно и внезапно разумным. Руис! Я знаю кое-что! Чего ты не знаешь! Хочешь, скажу? Почему бы и нет, сказал Руис, он надеялся, что публи не начнет вопить. Это бы разоблачило их роль скромных жертвенников, которые направляются к священным полям самоубийства. Публий, если уж вопил, дело-то весьма величественно и вовсе не скромно и униженно. Ха! Ты ведь даже не спрашивал меня про мою тайну. А придет время, когда ты пожалеешь, что не спросил. Все об этом пожалеют, но я тебе не скажу мою великую тайну. Ты сам скоро все про нее узнаешь, и остальные узнают тоже. Публи улыбнулся с таким же мощным злорадством, как и всегда. Я могу сказать тебе маленькую тайну, а ты взамен будешь хорошим мальчиком и принесешь мне медицинскую прилипалу, или, по крайней мере, попить. Нет, сказал Руис. Ладно, сказал в ответ Публи, я тебе все равно скажу. Почему бы и нет? Мою Юбери, прежде чем ты его убил. Он мне как раз говорил, что один из твоих рабов побывал у Генчей. Руиза внезапно заточнила. Он затрепетал, но сказал совершенно безразличным голосом. — Естественно, император Публий. Который из них? Публий растянул губы в страшной пародии на улыбку. — Вот в этом-то самое смешное, Руиз. «Ты его убил прежде, чем я мог узнать, который!» «Ха-ха-ха!» Тут он снова потерял сознание. «Нет», — подумал Руис. — «наверняка это было неправдой. Просто хитрая ложь публи, рассчитанная на то, чтобы отомстить Руизу, поскольку это был единственный оставшийся ему способ. Вполне возможно, что фальшивый убери мог получить такие сведения от своих людей. Между тем временем...» когда Руис с условным паролем снова вернул ему волю и их прибытием в крепость. Только зачем ему было сообщать об этом Публию? Нет, это почти наверняка была ложь. На утро третьего дня Публий умер. Руис почувствовал кол раздражения, поскольку он надеялся использовать влияние Публия среди лезвий нампа для того, чтобы сделать их побег гладким и без приключений. Но когда он перевалил тело через поручни в океан, его самым сильным чувством было облегчение. Конец второй книги. Продолжение следует.